Когда они с Терезой вернулись в квартиру, она тоже расплакалась. А Бен смотрел на них. Инес сказала, что сильно восхищается Терезой. Ей так невносимо тяжело думать обо всех этих людях, что Тереза очень умная, если смогла все это пережить. Инес говорила вполне искренне, и Тереза это знала, но в то же время думала. «Мне тоже стоит тебя...» поблагодарить за то, что ты никогда не поймешь. Инес ведь не знала, что Тереза когда-то была проституткой. А если бы знала, то, наверное, восхищалась бы Терезой и не излюбила бы свою спокойную жизнь еще больше. Следующий поворот событий не удивил бы Джонстона и Риту. Инес работала с биологом, другом родителей. который заведовал отделением лаборатории. Она рассказала ему о Бенни, описав его как Ейти. В любом случае, нечто похожее, но никто не мог понять, кто он на самом деле. «Он какой-то атовизм», — сказала она. «По крайней мере, я так думаю. Вы должны на него взглянуть». Инесс сказала Терезе, что ее боссу, так она это объяснила, тактично не сказав, что знала этого босса всю свою жизнь, и он дружил с ее родителями, было бы интересно встретиться с Беном. Тереза сразу же насторожилась. Ей стало страшно. Но она отмела эту мгновенную искреннюю и правильную реакцию из-за того трепета, который ей внушали слова «ученый» и «наука». Тереза ничего обо всем этом не знала. Ее образование ограничивалось чтением, письмом и арифметикой, а также многочисленными религиозными лекциями. Тереза понимала, что она невежда, но не осознавала, насколько. Образование Энесс она воспринимала как чудо, что-то далекое и недостижимое, и восхищалась тем, что Инесс считает ученых своими коллегами, подобно тому, как сама Тереза знается с девушками из баров и актрисами, которые в основном сидят без работы, и с певицами, готовыми выступать в клубах за ужин и, возможно, несколько реалов. инес очаровала ее тем, что работала в лаборатории и знала секреты современного мира. Тереза спросила — что этот ученый будет делать с Беном. И Инесс ответила, просто взглянет. Инесс знала, что лукавит, но ее образование учило, что правда, научная правда, важнее всего остального. Можно сказать, в ее образовании было столько же религии, сколько и в образовании Терезы. инес достаточно хорошо понимала, что взглядом дело не кончится. но ощущала себя сильной и полезной от того, что приведет это существо, очевидно представляющее собой какую-то научную загадку человеку, который сможет ее разгадать. Этого она Терезе не сказала, и та понимала, что ее обманывают, и что спокойное улыбающееся лицо Энесс неожиданно превратилось в лицо врага. В этот момент умерла их дружба. Тереза настаивала на том, что встреча должна пройти так, чтобы Бен не испугался. Договорились, что в следующее воскресенье соберутся Инесс, ее боссы и несколько друзей, которых Бен знает.